На блестку дней, зажатую в руке, Не купишь тайны где-то вдалеке. А тут и ложь на волосок от правды, И жизнь твоя сама на волоске.